Глава шестая. Корабль-нож слушался пилота все лучше и лучше. Когда Земля и Луна остались за кормой, Дар уже ощущал себя и корабль как единое целое, несмотря на огромную разницу в подходах к технике разумных ОС, построивших военный космолет и людей. Инк корабля. Он уже начал откликаться на имя Шершень. Быстро усвоил смысл мысленных команд человека, разобрался в терминологии и уже не путал лево-справо, вперед назад и вверх с вниз. Дарья тоже захотела поупражняться в управлении гигантским кораблем, считая его своей собственностью, и у нее это получилось почти так же хорошо, как у Дара. Последний сначала отнесся к данному факту ревниво, потом вспомнил, что корабль принадлежал рою неземных ос, которым должна была управлять матка. Возможно, мозг космолета настроился на подчинение женщине быстрее именно в силу данного обстоятельства, то есть в силу близости. В какой-то степени параметров мышления женщины Земли и осиной матки. К удивлению Дара, Барята не стал требовать, чтобы и ему разрешили побыть какое-то время в шкуре пилота. «Не мое это дело», — сказал он с легким смущением, «командовать космическими летаками. Я лучше останусь пассажиром. Давайте махнем к Венере» предложила азартная дая: "Посмотрим, сохранились ли там наши поселения или нет. Мы и так потратили больше часа на тренировку". Не согласился Дар. "Если телоиды наблюдают за пространством, они наверняка заинтересуются, кто это крутится возле планет системы. Тогда мы потеряем фактор внезапности и скрытности". Жаль, что это военное корыто не умеет уходить в невидимость, как наши спейсеры. Очевидно, владельцам корабля это было не нужно. Военная техника должна уметь маскироваться. Логика ОС должна отличаться от нашей. Ты умен не по годам. Дар покраснел. К счастью, каждый из них расположился в своей пилотской ячейке, и видеть друг друга они не могли. «Хватит вам припираться», — сказал Боретта. «Мы все равно не узнаем, о чем думали ОСы, создавая этот дредноут. Полетели дальше». «Я поведу», — быстро проговорила Дарья. Дар хотел возразить, но одумался. Не хватало только поссориться с гостей из прошлого, привыкшей командовать окружающими у себя дома. — У Меркурия управлять кораблем буду я. — Посмотрим. Дарья помедлила немного и скомандовала вслух. — Включай разгон, шершень. Курс на первую планету Солнечной системы, ближайшую к Солнцу. — Меркурий, — добавил Борята. Инг осиного космолета, конечно же, не знал названий данных планетам людьми. Но смысл команды понял, оценив ее мысленно-образное сопровождение. А поскольку пилот не задал характеристик полета, ускорения, режима, времени на преодоление расстояния, то и врубил двигатель на полную мощность, что едва не погубило экипаж. ОС, очевидно, могли выдерживать гораздо большую силу тяжести, нежели люди. Во всяком случае, рой этих разумных насекомых чувствовал себя комфортно, и при 20 же именно таким был удар ускорения — буквально вплющивший пассажиров в податливо упругое ложе пилотских ячеек. Дарья и Борята потеряли сознание мгновенно. Дар продержался на долю секунды больше и успел метнуть мысль команду «Стой!». Корабль, собравшись сделать очередной прыжок, послушно остановил разгон. Свою ошибку он осознал позже, когда ему почти вежливо объяснили, в чем дело. Впрочем, эту ошибку смело можно было переложить на пилотов, которые должны были учесть разницу в допустимых пределах жизненных условий ОС и людей. К счастью, удар ускорения длился недолго, всего полсекунды, но и этого хватило, чтобы неопытные водители чужого космолета провалялись в беспамятстве несколько минут. Дар пришел в себя первым. Ощутил боль в сдавленных сосудах, в сердце и легких. Испугался за суставы, но с облегчением констатировал, что ничего не сломано и не разорвано. Хотя продлись импульс ускорения еще секунду, и все могло закончиться печально. Зашевелилась Дарья, прошептала. — Что это было? — Нас едва не размазало ускорением, — мрачно ответил Дар. — Боже мой, какая я дура. Дар невольно улыбнулся, прощая девушке ее амбиции. — С каждым может случиться. Ты в порядке? — Надо же, совсем из головы вылетело. Да, руки-ноги целы, прости, что я не подумала больше не повторится». «Надеюсь». Дар помедлил и великодушно признался. «Я сам поздно спохватился». «Хорошо, что никто об этом не узнает. Ох, и влетело бы мне от дяди Аристарха». «От моего предка?» «От кого же еще? Он ошибок не делает и не прощает. Ну, как там наш целитель?» «Нормально», — Послышалось кряхтение Боряты. «Такое впечатление, что повнесло он прошелся». «Может, не будете больше экспериментировать? Так недолго и изогнуться?» «Мы не экспериментировали». «Это я виновата», — заявила Дарья. «И этот поразить Шершень мог бы предупредить. Все пришли в себя, никого лечить не надо?» «Нет». «Тогда вперед. Шершень, при любых режимах ты должен поддерживать земную силу тяжести. Ни больше, ни меньше, понял?» В голове Дара, и да, ей тоже, бесшумно развернулся сложный букет видений ощущений. Инг корабля докладывал, что готов повиноваться. «Где мы?» Перед глазами пилотов проявилось черно-звездное поле космоса с шариками планет и огненным клубком Солнца. Белая стрелочка указала на маленькую искорку недалеко от линии орбиты Венеры. «Ничего себе!» — хмыкнул Борята. «За один прыжок мы преодолели 70 миллионов километров!» «Хорош, Спейсерок!» — с уважением сказала Дарья. Наши корабли даже на шпуге не смогли бы так быстро перепрыгнуть с орбиты на орбиту, разве что по струне, а ведь мы не включали струнный режим. «Поехали дальше», — сказал Дар. Корабль начал следующий прыжок. Чтобы добраться до Меркурия, ему потребовалось еще два гиперпрыжка и пять минут времени. Свой драгоценный хрупкий груз, людей, он сохранил в целости и сохранности. Это и в самом деле был высокотехнологичный и мощный звездный корабль, хотя создавали его в незапамятные времена и не люди. Бывшие хозяева корабля Осы использовали иные принципы зрения, схожие со зрением земных насекомых. Тем не менее, Дару удалось объяснить шершню, что такое бинокулярное зрение, инг корабля подстроил свои видеосистемы должным образом, и новые владельцы космолета не чувствовали дискомфорта, выпадая из него в космос при включении обзора. Добравшись до Меркурия, Они потратили полчаса на рекогносцировку и осмотр окрестностей планеты в поисках космофлота ателлоидов. Сильно мешало солнце, заполнявшее пространство яростными потоками света. Дневная сторона Меркурия тоже сверкала, как потрескавшаяся корка металла, затрудняя поиск. Ночная же утопала в темноте, рассвеченной вихревым электрическим сиянием, сродни земному северному. Ничего не вижу, сдался первым Борята утомленный световой феерией. Шершень мысленно окликнул дар мозг корабля. Здесь должны крутиться звездные корабли наподобие нашего. Помоги их обнаружить. Реакция Инка зернисто ячейистая пси передача последовала незамедлительно и смысл ее сводился к небрежному ответу профессионала человека. Нет ничего проще. Солнце пригасло. На его кипящем баку появилась черная оспина. Эйнсоф. Люди стали различать детали на поверхности Меркурия, похожие на пчелиные соты поля солнечных конденсаторов, башни завода МК, купола станций, плоскогория и ущелья, долины и кратеры. На равнине возле одной из контрольных башен сгустились странные наросты, напоминающие гигантские земные ракушки. Скопление таких же ракушек обнаружилось и над Эйнсофом, на высоте около миллиона километров над фотосферой Солнца. «Вот они!» — обрадовалась Дарья. «Странно, что мы их не увидели сразу». «Они совсем черные, поглощают свет», — догадался Борята. «Вообще удивительно, что мы их видим с такого расстояния». «Не мы, аппаратура корабля». «Хорошая у него аппаратура». «Шершень, можешь поймать их передачи?» — спросил Дар. «Они должны обмениваться информацией». «Попробую», — ответил Инк на своем метафоричном осином языке. Конечно, фразы-слоганы этого языка звучали не как слова человеческого языка, но их эмоциональное смысловое наполнение уже вполне позволяло молодым людям понимать чужую машину. Картина перед их глазами изменилась. Солнце еще более сгустило цвет, до багрового. Меркурий почти перестал быть виден, звезды и вовсе исчезли. Зато раковиновидные корабли оделись в многослойные шубы призрачного сияния, соединенные вспыхивающими и гаснущими пунктирами света. Впечатление было такое, будто они обмениваются очередями крупнокалиберных трассирующих пуль. Интересно, в каком диапазоне работает их связь? Поинтересовалась, никому в особенности не обращаясь Дарья. Это явно не лазеры и не радиоволны. Гамма-излучение? Нейтрино? Пакеты струн? спинторсионы? Никто ей не ответил. Кораблеты от продолжали выстреливать световые пули, чаще всего обращаясь к самой большой ракушке, да и не ракушке вовсе, а конгломерату из ракушек, напоминающему по форме колючий плод каштана. Очевидно, он представлял собой базу флота, таинственную матку от элойдов. Именно на ней когда-то и держали в плену Дара. «Эх, знать бы, о чем они говорят», — с сожалением посетовал Барета. «Шершень, включи перехват передач», — осенило Дарью. «Слушаюсь», — браво отозвался Инк. Центральный ком ракушек внезапно засиял ярче и спустил цепочку тающих световых колечек, уносящихся в космос. «Передача», — доложил Шершень. «Направление — центральное ядро данного звездного скопления. Длительность импульса арба — арба-арба. Мощность — арба-дарба. Информационное насыщение — дара-абра». Ничего не понял, хмыкнул Борята. Оброкадабра какая-то. Мы не знаем систему оценок и единицы измерения, какими пользовались галикты, — возразила Дарья. Вот научимся понимать их язык, будем знать и терминологию. Ясно лишь одно: база только что передала сообщение куда-то в центр галактики. Стрелец А, вставил слово Дар. Там, кстати, черная дыра. Значит, там же располагается и родина теллоидов. Вот бы удалось уточнить координаты. — Вряд ли это возможно. Нужна колоссальная чувствительность и техника пеленгации. — Папа смог бы это сделать и без техники, — вздохнула Дарья. Дар не стал спорить, хотя сомневался в возможностях отца девушки, даже если они и превосходили возможности других интросенсов. — Смотрите, — воскликнул вдруг Борята, — от стаи ателоидских кораблей, кружащих над Эйнсофом, ныряющих в атмосферу солнца и тут же возвращающихся обратно. Отделилась одна черная ракушка, хищно метнулась от солнца по направлению к дрейфующему над Меркурием осиному космолету. Одновременно с ним стартовали с поверхности Меркурия еще две ракушки, также направляясь к кораблю разведчиков. «Похоже, нас заметили», — пробормотал Дар. «Боевая тревога», — темпераментно воскликнула Дарья. «Слушаюсь», — отреагировал Шершень. «Он отлично понял значение приказа, не по словам», по эмоциональному сопровождению слов. «Ты что, серьезно?» Не поверил Дар. «Почему нет? Мы увидели главное — расположение базы ателлоидов на поверхности Меркурия и флота в пространстве. Теперь надо проверить боевые возможности нашего спейсера. Пусть попробует отбиться. В крайнем случае сбежим. Уж, по крайней мере, скоростью создателей его не обделили». «Я бы лучше не стал связываться с ними», — проворчал Барята. «Вдруг оружие у них превосходит защиту нашего звездолета?» Словно услышав его речь, корабли ателлоидов, успевшие приблизиться на расстояние в 500 километров, разошлись в разные стороны, как бы охватывая корабль нож кольцом, и метнули в него извилистые молнии. Однако инк осиного космолета оказался на высоте. Молнии ударили по пустому месту. Корабль сделал прыжок и оказался в тылу нападающих. Третий ателлоидский космолет заметил этот маневр скорректировал вектор своего полета, однако был еще далеко. Шершень решил пренебречь им на какое-то время, обратив внимание на ближайшего противника. Дар не понял, что произошло в следующее мгновение. Корабль выстрелил дважды, но чем осталось тайной для пилотов? Сгустки или лучи неведомой энергии ударили по разворачивающимся ракушкам от машин и превратили их в длинные хвосты брызг, обломков и пыли, протянувшиеся на десятки километров. Ух ты, мачесная! Шепотом воскликнул боята. Чем это у них? Молодец, Шершень! Не сдержала чувств Дарья. Отменный удар. Пусть знают наших. Надо уходить, сказал Дар, не поддавшись эйфории успеха. Зашевелился весь флот ателлоидов, Видите, там почти сотня кораблей. Со всеми нам не справиться. Не дрейф, княжич. Давай проверим и разнесем их базу ко всем чертям. — Нет. — Шершень, разворачивайся обратно к земле. Летим домой. Инк осиного корабля выстрелил еще раз, опередив опасно приблизившийся корабль ателлоидов. В космосе возник еще один длинный хвост пыли и обломков, и бой закончился. Корабль-нож сделал петлю, оставляя за кормой Меркурий, Солнце и разбуженный рой кораблей ателлоидского флота, включил форсаж. Через минуту искорки чужих космолетов затерялись на фоне уносящегося назад солнца. Погоня отстала. Корабли от этой лойдов не могли бегать так резво, как корабль-нож. Меркурий тоже превратился в искру света, пропал. Мелькнул в стороне крохотный шарик Венеры. Из темноты выплыл шарик Земли с горошиной луны, превратился в сине-зелено-серую глыбу планеты с белыми спиралями и пятнами облаков. Ещё несколько мелких прыжков и корабль опустился на поляну. Здесь уже наступило утро, с которой стартовал несколько часов назад. Старший Железвич не одобрил самостоятельный разведрейд молодежи к Меркурию, но и не стал распекать молодых людей, вернувшихся с победой. Выслушав сына, он огладил рукой подбородок и сказал, «Все хорошо, что хорошо кончается. В следующий раз прошу предупреждать о своих планах». — Могло случиться что-нибудь непредвиденное, а опыта космических полетов у вас нет. — У меня есть, — с вызовом заявила Дарья. Князь посмотрел на нее, скептически изломив бровь, но продолжать в том же духе не стал. — Сколько вы насчитали кораблей? — Больше полусотни, это точно, — ответил Дар. Железвич-старший посмотрел на Боригора, сидевшего сугрюмо забоченным видом. Встреча происходила в тереме Прохора Бажана, и кроме молодых разведчиков, В Светлице находилось еще трое хуторян. Князь, главный витязь общины и старшина хутора. — Надо немедленно уводить людей. — Да уж, — буркнул Боригор. жди налета. Как бы ребята быстро не летели, от Элоида наверняка проследили их траекторию. Скоро будут здесь. Дар встретил взгляд Дарьи. Волна жара прилила к щекам. О последствиях разведрейда он не подумал. Впрочем, и она тоже, судя по виноватому виду. Старшина поднялся. Пойду командовать эвакуацией. Князь посмотрел на Боригора. Поднимай дружину в воздух, попробуем отвлечь. Он не договорил, получив сообщение по рации о приближении черных кораблей. Они уже здесь, поконем. Боригор и Бояр стремительно выбежали из дома. Дар догнал отца, страдает от стада. Прости, пап. Потом поговорим. Что мне делать? Берите лета к оружие и присоединяйтесь к дружине. Есть. Дар отстал, подождал спешащих следом Дарью и Боряту. Нам разрешили участвовать в отражении атаки теллойдов. «Я к своим», — вспомнила о семье Борята. «Скажу, что со мной все в порядке и присоединюсь». Молодые люди проводили бегущего в толпе таких же спешащих людей-целителя и поспешили на околицу хутора, где Боригор рассаживал дружинников по машинам. Им достался четырехместный НЭФ, принадлежащий когда-то спасательной службе, судя по эмблеме на борту. Нырнули в кабину, взлетели, опередив большинство дружинников. «Извини, ты был прав», — сказала Дарья, раздувая ноздри. «Не надо было нам ввязываться в драку». Дар промолчал. Летак поднялся над лесом, и они сразу увидели косяк черных кораблей. Пять километровых ракушек, идущих к хутору на высоте нескольких километров. «Вот собаки бешеные», — с дрожью в голосе проговорила Дарья. «Вычислили таки. Может, развернём нож, отлечём их на себя?» Спейсер Галликтов с этой пятеркой справится. Вместо ответа Дарт ткнул рукой в сторону, и девушка увидела еще три черных гиганта, спускающихся на лес с неба в десятки километров от них. «Дьявол, неужели мы их так разозлили?» «Это можно было предвидеть». «Я уже извинилась», — окрысилась Дарья. «Себя лучше упрекай». «Я себя и упрекаю». «Внимание!» — раздался в наушниках рации всех дружинников голос князя. «Попытаемся отвлечь их». «Поднимаемся за мной, стреляем по команде по крайнему кораблю и делаем вид, что удираем на юг». «Мы готовы!» — донесся дружный ответ. Летаки дружины в количестве двенадцати единиц потоком устремились вверх. Мошки по сравнению с китообразной тушей от Эллойдской машины. «Залп!» Двенадцать вспышек, двенадцать клинков огня ударили по черной туше, проделывая в ней дымные кратеры и дыры. Корабль дрогнул. Коса пошел вниз, оставляя бурые клубы дыма и шлейф мелких черных капель за кормой. «Уходим!» Летаки закружились в спиральном танце, свелись в один ручей, устремившийся на юг. Люди задержали дыхание, надеясь, что флот от Эллоидов повернет за ними. Однако этого не случилось. В погоню за отрядом кинулись только два черных монстра. Остальные, без колебаний, открыли огонь по хутору и по лесу вокруг него. «Гады!» — скрипнул зубами Дар. — Они же там всех перебьют. — Настолько нож спасет. Давай развернем. — Не успеем. Они заметят и уничтожат корабль. — Что же делать? — Дара вдруг осенило. — Есть идея. Литак свернул в сторону, сделал кульбит и помчался на север, удаляясь от эскадрильи дружины. — Куда ты? — Рядом Черноболь. Там стоят древние спейсеры спас флота. Один из них вполне способен взлететь. Я подниму его. — Ты уверен? — Вместо ответа Дар увеличил скорость до предела. Дар, послышался голос князя, я здесь, отец. Не сразу отозвался чистодей. Где ты? Иду на север, попробую поднять в воздух старый корабль. Секундное молчание. Хорошо. Дар выдохнул задержанный в груди вздох. Отец мог и не разрешить сыну действовать самостоятельно. Дар оглянулась. За нами кто-то гонится. Дар тоже оглянулся, вгляделся в золотистую каплю летака. Это борята. Пусть догоняет. Помощник он неплохой. А вот кто летит следом за ним, непонятно. Не вижу. Перейди на третий глаз. Боже мой. Что? Это же Богоет. Какой еще Богоет? Глазастый фантом. Почему он здесь? Его же видели возле Меркурия в наше время. Потом объяснишь, чем его едят. Мы уже прилетели. Нев нырнул к холмам на окраине Черноболе, два из которых уже потеряли былой естественный вид, наполовину очищенные от слоя почвы. Вершина конуса спейсера «Скиф» сверкала полированным металлом, как новенькая. Летак сделал вираж, опускаясь к самому низу очищенной обшивки. В корпусе звездной машины образовалось отверстие. По мысленной команде Дара инк корабля открыл средний люк. «Я в рубку». Чистодей ловко прыгнул в люк. «Прямо из кабины Нефа. Разворачивай нож, только отойди подальше, к лесу». «Поняла». Летак с девушкой метнулся прочь, но на его место с неба свалился еще один пилотируемой барятой. "Я с тобой!" Дар без слов нырнул в тамбур. барята метнулся за ним, показывая чудеса гимнастической ловкости, ранее ему не свойственной. Молодые люди добрались до кокон рубки спейсера. Дар вызвал Инк и приказал ему начать подготовку к старту в аварийном режиме. Инк, у него было личное имя Крат, повиновался беспрекословно, настроенный на подчинение молодому чистодею еще при первом контакте. Но ему для включения систем корабля в рабочее состояние требовалось время, и Дар занервничал, чувствуя гнев, ярость и отчаяние соотечественников, принявших неравный бой с превосходящими силами противника. Включилась система обзора. Стала видна поляна с холмами. У кромки леса висел в воздухе летак Дарьи. Сама она бегала вокруг какого-то бугра, то приближаясь к нему, то удаляясь. Но осиный космолет не оживал. Нож сиротливо лежал на бугре и не торопился превращаться в километровую махину боевого космического корабля. — Беги к ней, — сориентировался Барята, устроившийся в соседнем коконе управления. Она не может включить развертку. — Тогда мы не поднимем скиф. — Прикажи ему слушаться меня. Не бойся, я не подведу. Дар размышлял два удара сердца. Окликнул инк. — Крат, передаю управление другому человеку. Будешь выполнять все его команды с учетом обстоятельств. «Принял командир. Взлетай и жди нас». Дар бросился из рубки в коридор, оседлал заработавший пронзающий лифт и через минуту выскочил из люка, как чертик из коробки. Прыгнул в кабину летака Боряты, погнал его на форсаже к лесу, затормозил, выпрыгнул на землю. Все это на одном дыхании. «Не подчиняется, скотина!» — обернулась Дарья зла и расстроена. «Это ты ему приказал слушаться только тебя». Дар не ответил, входя в состояние гипервоздействия. Нож ответил вспышкой света, скачком увеличился в объеме вдвое. Молодых людей шатнуло волной теплого воздуха. Еще скачок, и еще. На месте ножа выросла металлическая с виду гора космолета, придавила кормой лес, а острым носом едва не разрезала ближайший холм. А Ателоиды. Над лесом показались две черные ракушки. Садимся. В боку корабля возникло овальное отверстие люка. Молодые люди один за другим скрылись в нем. Их подхватила чаша местного лифта и вынесла в зал контроля, где они заняли пустующие ячейки экипажа. Когда включились все системы космолета, стало видно, что древний спейсер спасательного флота Земли Скиф уже висит над лесом на высоте ста метров. Барята не подвел, действовал решительно и смело. На него действительно можно было положиться. Ракушки атоллойдов почему-то не решились напасть, то ли испугались стартующего спейсера. То ли решили дождаться подкрепления, они поднялись до облаков и кружили там, не приближаясь к грозному противнику. «Связь в электромагнитном диапазоне», — приказал Дар, сопровождая команду мысленными образами, объясняющими смысл приказа. Инк осиного корабля слегка замешкался, оценивая команду, но все же сообразил, что нужно сделать. В зале управления послышался голос Бареты. Дар, ты меня слышишь? Меня зовет кто там?» «Все в порядке», — сказал Дар. Мы взлетаем. Следуй за нами. Следи за черными. Оружия на борту скифа нет, поэтому в атаку не суйся. Может быть, Ательоиды от отступят, когда увидят наши намерения. А если нет? Попробуем увести их за собой. Слушаюсь, командир. Борята был возбужден, по-детски открыт, с увлечением играл в предложенную игру, не осознавая опасности до конца, и ему это нравилось. Корабль нож подскочил над лесом, как акробат, выполнявший прыжок на батуте. Затем стрелой метнулся к югу, где в двух десятках километров от Черноболи шел бой между черными кораблями ателоидов и дружиной князя. Их почему-то не ждали, хотя корабли-разведчики ателоидов должны были предупредить коллег о появлении нового противника. Все-таки ателоиды не были воинами, несмотря на свою агрессивную целеустремленность. Будь на их месте безопасники или пограничники-люди, Они наверняка подстраховались бы, перехватив новые цели еще на подходе. А Ателоиды, увлеченные погоней за юркими машинами дружинников и уничтожением хуторов, опомнились лишь тогда, когда корабль-ноша открыл огонь по их кораблям. Первыми же двумя выпадами осиный спейсер уничтожил две ракушки, превратив их в фонтаны пыли, обломков брызг и ошметков. Остальные тут же прекратили преследовать литоки хуторян, дружно бросились в атаку на внезапно объявившегося противника. Появление двух звездолетов их отнюдь не испугало, что подтверждало выводы дара. Гибели ателоиды не боялись, представляя всего лишь отдельные клетки единого гигантского организма. Корабль-нож, обладая преимуществом в скорости и маневренности, а также навыками скоротечного боя, управляемого компьютерами, ловко избежал попаданий в него колоссальной мощности молний. Одна из них проделала в лесу просеку шириной в 100 метров и длиной в 6 километров, воспарил над черными ракушками чужих кораблей. А вот Скиф, ведомый неопытным в ратных делах пилотом, отреагировать на залп черных пришельцев не успел. Гигантские молнии вонзились в конус корабля, проделывая в обшивке извилистые русла и рваные дыры. Инк Спейсера попытался защититься силовым полем, включил систему аварийного восстановления, но было уже поздно. Генераторы защиты сработали нештатно. Один из них, вероятно, был поврежден, и закрыть весь корабль не смогли. Новый залп от ателлоидских космолетов отразился лишь частично. В корпусе Скифа появились новые пробоины. Он перестал маневрировать и начал падать на лес, вздрагивая и покачиваясь из стороны в сторону. «Катапультируйся!» — крикнул Дар, бросая корабль-нож вниз на ателлоидские корабли. Два выстрела шершня не прошли мимо. Еще две черные ракушки превратились в языки пыли, дыма и брызг. Оставшийся в одиночестве от Иллоевский космолет отвернул в сторону, перестал полыхать зелеными молниями, метнулся к двум другим кораблям, не вмешивающимся в бой, и все три понеслись в небо, превратились в точки. Исчезли. Преследовать их дар не стал. Скиф, между тем, потерял управление окончательно. Замер на несколько мгновений над речной долиной и рухнул вниз, с высоты 300 метров.